Прозаические будни скотопрогона были настолько тяжкими и нудными, в голову теперь не приходило никаких лирических сравнений, где Чуйский тракт и Млечный путь побратались, земной и звездной пылью перемешались. Пыль теперь на тракте была только одна, земная, знойная, политая потом. Дожди, правда, тоже случались, Но тогда уже и пыли не найти, густая грязь, пудовыми гирями налипала на сапоги, на копыта, калачами наворачивалась на колеса. Огонь костра не разгорался ни черта, похлебку сварить невозможно. И Венера, звезда пастухов, не сияла серебряным оком, не призывала к поэтическим подвигам. Поэзия нигде тут не ночевала, Ни на одном километре скотопрагона. Грубая проза гремела матом. И хорошо, что это недолго продолжалось, Только первые дни установочной сессии. А то хоть караул кричи, Хоть выпрягайся из этого чертовски милого скотопрагона. Первые дни установочной сессии Оказались такими трудными, студент аж похудел. Не жалеешь? Великий скотагон пытливо смотрел ему в глаза. Не проклинаешь тот день и час, когда решился запрячься в это веселое дельце. Ничего, твердил студент, и веселей бывало. Это где же? Под Сталинградом, под Курской Дугой. Пастухов устало улыбался, вспоминая старого фронтовика Юстыдыча, который говорил когда-то возле костра, «Скотопрогон для вас, мол, будет, Курская дуга и Сталинград». Однако же первые дни благополучно прошли, пыль на тракте утряслась, грязь после дождей просохла, и потихоньку-полегоньку душа милована, Снова восстало крылья расправлять, и опять он поневоле принимался мыслить большими категориями, возвышенными образами. И если раньше этот чуйский тракт у него был похож на Млечный Путь, то теперь уже нечто другое на ум приходило. Чуйский тракт, как мудрый змей, извилисто заползает в горы, зарывается в облака и созвездия. Как ловко этот мудрый змей обкрутился вокруг сердца, как сладко ужалил, волшебным ядом душу напоил. Тяжело на тракте в перегоне, но просто жуть. И в то же время подсмахнешь с лица, проморгаешься. Такая кругом благодать, боже мой! Посмотришь на горы, ушедшие к небу, послушаешь реки, словно чистые речи. И отлетает печаль от души, Уходит из тела чугунная, В три погибели сгибающая усталь. Музыка, разлита в горах и долах, Вот что спасало в трудную минуту, Вот что околдовало Сердце молодого удалого пастуха. Музыка всюду мерещилась, Да и не только мерещилась, Была и в самом деле. Была, И прибудет вовеки вечные. Музыка была в зеленых травах, лошадям по колено. С утра пораньше в этих травах, не знающих косы, Бесперебойно звенели кузнечики, трещались трикозы, Свистелись и наставки, пели перепелки, трясогуски. Музыка была в цветах, которые поднялись до груди, до сердца. Каждый цветок гудел, как граммофон. Пчела копошилась в раструбе голубого, синего и красно-желтого цветка. Шмели кругом жужжали, порхали бабочки. И на вечерней зорьке, и на утренней, далеко в тишине, можно было слышать, как вызванивают росы, падают светлыми нотами. И в древних деревах слышна была музыка. Ветер смычком добывал ее, виртуозно играя на струнах сосен, кедров, трогая чуткие клавиши березняка, тальника, И дрозды, и клесты, и кедровка с кукушкой, все они понемногу добавляли жару в эту музыку. И даже молчаливая, в рот воды набравшая разнообразная рыба, от переизбытка силы, плескавшаяся на плесах, все было музыкой доброго летнего мира, живущего ярко взахлеб. А какая звучная мелодия была разлита в голубых и зеленоватых горных реках, в резвых ручьях. Музыка там закипала длинными бурными флейтами. Музыка буйно стекала по клавишам порогов и перекатов. Музыка эта, животворная музыка, высветляла, очищала измученное сердце человека душу, замутненную пылью бесконечных переходов. А если посмотреть на небеса, обставленные горными вершинами, если к темным скалам ухо приложить, чудится мощный орган, затаившийся где-то за снеговыми гребнями, по петушинному задорно окрашенным восходящим или закатным заревом. Играет орган в небесах, то ли бах, то ли Бог выступает, И поют золотые хоралы архангелов и серафимов, незримо летающих понад землей. И серебром и золотом где-то звенит волшебный рожок-божок, тот самый, которым пастухов владел когда-то в детстве и опять, наверное, скоро завладеет, чтобы сочинить божественную музыку и песню. О чем эта музыка? Песня о чем? Конечно, о любви, о молодости. О чем же еще? Какое это краткое да сладкое времечко, Любовь и молодость. Нам бы ценить это, беречь. А мы все чаще только вдогонку Рассыпаем чистокол восклицательных знаков. Как там, дескать, было хорошо, как славно. Милован ловил себя на этой мысли И широко, блаженно улыбался. Он был счастлив здесь, И сейчас. Он дышал веселой волей, чистым воздухом надежды и мечты. Тихо, нежно, долго он грелся у костра, душой и сердцем грелся, как будто чуял. Надо запасаться дорогим теплом для будущих дорог, которые пойдут напролом по сугробам, по льдам. Вечерами так хорошо было, отрадно у костра. Соломенным пышным снопом поднимался огонь над рекой, колосился, растрясая зерна по траве, по воде и по темному черно-земляному небу, где прорастали лучистые стебли первых созвездий, а неподалеку, возле старого карагача, опаленного молнией, стоял вороной с белой розой во лбу, а на широкой поляне, сыто сопеев вздыхая, Дремало косматая, рогатое стадо. Но не дремали волки в темноте, С перевала долетали волчьи голоса, И потому монгольский чуткий конь, Переставая зубами подстригать зеленую пахучую поляну, То и дело вскидывал косматую башку, Ушами прядал, И раздувая багровые ноздри, Звервато всхрапывал, Выпучивая глазное яблоко, с белоснежным мраморным белком. «Чего ты?» – пастух озирался. «Все образуется, все образумятся». Отходя от костра, он крепко стискивал свой бич, сыромятную плетеную хлопушу волочил по расистой траве, потом неожиданно резко подбрасывал руку И ловко подсекал свистящую сыромятину. Нарисовавший в воздухе петлю, бич распрямлялся и громко стрелял, ничуть не хуже дробовика, особенно если учесть свинцовую пулю, вплетенную в кончик. Из темного ствола карагача вдруг вылетала перепуганная, взъерошенная птица, пронзительно пищала, озаренная языками костра и улепетывала. Куда-то в туманную ночь, И в тот же миг, эхо за рекою, Закнуты хваталось, Шаловливо щелкала, срывая за стебли и веток Спеющие ягоды росы. Ночь в горах сгущалась до страшной густоты, Даже звезды робели, слабели, Отступая от грузных вершин, И тишина сгущалась. Чернели деревья, кусты, засыпало чутким сном левзея, морали корень, склоняли головушку жирные борщевики, гасли ярко-розовые прелести пионов, пропадал дельфиниум и живое золото купальницы алтайского огонька. Ни цветов, ни трав уже невозможно было отделить от жуткой темени, Буквально в двух-трех метрах от костра, только слышно за версту, если не дальше, как полной грудью, полным дыхом дышит таинственная милая земля. Обворожительный, хмелящий дух разливался понад поляной, кругом которой было полно молодой калины, спеющей малины, черной до да красной смородины, где поспевала голубика, костяника». Зрела черника и жимолость. Глубоко вдыхая ароматы и доверяясь полному покою ночного мироздания, пастух расслабился. Рука с бичом обмякла, крутовище выпала и повисла на дреме небольшой специальной петле, надеваемой на руку, чтобы кнут не потерять. Пастух заснул, но так заснул, что тихая улыбка на губах послась. Видно, что-то хорошее снилось, что-то светлое и дорогое.